Я отдала ему визит, и он пригласил меня к себе обедать. Я приняла его приглашение, поставив ему условием, что если, приехав к нему, не застану его светлость, то чтобы он не прогневался, что я не буду ждать его долей четырех часов, а отправлюсь домой обедать, так как завтракаю рано и не могу сидеть без пищи столь долгое время. В назначенный день я поехала к князю в три с половиной часа, Он уже ждал меня в гостиной и, кажется, был не только удивлен, но и слегка обижен на меня за то, что я назначила час для обеда, а не согласилась подчиниться его капризам. За столом он все время говорил о России и, заговорив о Петре I, сказал, что русские ему всем обязаны, так как он создал Россию и русских. Я отрицала это и высказала мнение, что эту репутацию создали Петру Первому иностранные писатели, так как он вызвал некоторых из них в Россию – и они из тщеславия величали его создателем России, считая и себя и его сотрудниками в деле возрождения России. Задолго до рождения Петра I русские покорили Казанское, Астраханское и Сибирское царства. Самый воинственный народ, именующийся Золотой Ордой, вследствие того, что у них было много золота, так что им было украшено даже их оружие, был побежден русскими, когда предки Петра I еще не были призваны царствовать». В монастырях хранятся великолепные картины, относящиеся еще к тому отдаленному времени. Наши историки оставили больше документов, чем вся остальная Европа, взятая вместе. Еще четыреста лет тому назад, сказала я, батыем были разорены церкви, покрытые мозаикой. «Разве вы не считаете ни во что, княгиня, — возразил он, — что он сблизил Россию с Европой и что ее узнали только со времени Петра Первого? Великая империя, князь,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 «В доказательство того, что у меня нет предубеждения против Петра Первого, я искренне выскажу вам свое мнение о нем. Он был гениален, деятелен и стремился к совершенству, но он был совершенно невоспитан, и его бурные страсти возобладали над его разумом. Он был вспыльчив, груб, деспотичен и со всеми обращался как с рабами, обязанными все терпеть». Его невежество не позволяло ему видеть, что некоторые реформы, насильственно введенные им, со временем привились бы мирным путем в силу примера и общения с другими нациями. Если бы он не ставил так высоко иностранцев над русскими, он не уничтожил бы бесценный самобытный характер наших предков. Если бы он не менял так часто законов, изданных даже им самим, он не ослабил бы власть и уважение к законам. Он подорвал основу уложения своего отца и заменил их деспотическими законами. Некоторые из них он сам же отменил. Он почти всецело уничтожил свободу и привилегии дворян и крепостных. У последних он отнял право жалобы в суд на притеснение помещиков. Он ввел военное управление, самое деспотическое из всех, и, желая заслужить славу Создателя, торопил постройку Петербурга весьма деспотичными средствами. Тысячи рабочих погибли в этом болоте, и он разорил дворян, заставляя их поставлять крестьян на эти работы и строить себе каменные дома в Петербурге. Это было ужасно тяжело. Он построил Адмиралтейство, хотя вода в Неве так мелка, что на этих верфях строят только корпуса судов, которые затем с величайшим трудом и расходами заключают в камели и перетаскивают в Шкранштадт. Этого он мог и не делать, зная, что даже большие или сильно нагруженные суда не могут дойти до Петербурга. При Екатерине II город увеличился в четыре раза и украсился великолепными строениями. И все это совершилось без насилия, поборов и не вызывая неудовольствия. Я заметила, что мои слова произвели некоторое впечатление на Каунице. Ему, очевидно, хотелось заставить меня еще говорить, так как он заметил, что монарх, работающий самолично на верфи, представляет великолепное зрелище. «Я убеждена, что вы говорите это шутя», — возразила я, — Так как сами знаете, что время монарха слишком драгоценно, чтобы тратить его на работы простого мастерового. Петр I мог привлечь к себе не только плотников и строителей, но и адмиралов. Он пренебрегал своими прямыми и важнейшими обязанностями, работая в Саардаме, чтобы стать плотником и испортить русский язык, примешивая к нему голландские окончания и термины, которыми переполнены его указы и все относящееся до морского дела».